Глава девятая Проснувшись очередным утром, Луна сидела на кровати и оживленно переговаривалась с Фитчиком, строя планы на день. Нужно было столько всего успеть. Девочка чувствовала, что хоть она с каждым днем и становится сильней, ей еще предстоит очень многому научиться. Ею овладела жажда знаний. Прошло уже несколько недель, ведьма никак не объявлялась. Каникулы закончились, школьники приступили к учебе. Жизнь шла своим чередом. Луни же, которая занималась по своей программе, предстояло научиться водному дару. Чтобы не ездить в школу Сафайрина, отец пообещал взять ее обучение на себя. И девочка даже не знала, радоваться или огорчаться. С одной стороны, хорошо, что он будет проводить с ней больше времени. с другой она совсем застрянет в Мнебионе, ведь запрет на поездки никто не отменял. Сентария с Аметрином занимались своей учебой и теперь редко приезжали в Мнебион. Луна чувствовала себя одинокой и заброшенной. Но сегодня она не хотела думать об этом, ведь завтра ей исполнялось 14 лет, и мама, радуясь затишью, все же решила отпраздновать это событие. Правда, не с размахом, как планировалось ранее, а в узком кругу. Но приглашение получили все, кто дорог Луне. А еще для нее готовили сюрприз, который держался в огромной тайне. По обрывкам фраз и загадочному перешептыванию девочка понимала, что будет что-то грандиозное. Луна с нетерпением ждала завтрашнего дня. когда сможет наконец-то увидеть друзей. Поэтому настроение у нее было прекрасным. Хотелось петь, танцевать, веселиться и обнять весь мир. Единственное, что омрачало ее радость, это полное отсутствие вестей об Эгерине. Патруль периодически проверял лабиринт и всю территорию бывшего Петрамиума Отверженных. Марион с Сардаром тоже часто выезжали на поиски. К ним присоединялась Анита, которая проводила много времени с Марионом. Луна втайне надеялась на их свадьбу. Но Анита утверждала, что о свадьбе говорить очень рано, нужно время. Марион часто приезжал в Монебион. Луне нравилось с ним разговаривать, порядочным, задумчивым, сдержанным и умным. Многое о растениях и животных Драгомира девочка узнала от него. Выезжая в Петрами умотверженных, они тщательно обыскивали каждый овраг, каждую неприметную тропку, но Эгерин как сквозь землю провалился. Время шло, паника потихоньку утихала, и люди зажили повседневной жизнью. После официального сообщения о том, что ведьма исчезла из темницы и плача земли, все сильно испугались, но не потеряли головы, а начали готовиться к войне. Но сейчас каждый вновь занимался своим делом, не вздрагивая от малейшего шума. Вновь появилась надежда, что ведьма испарилась без следа. В это верил народ, но правители... помня о записке с предупреждением и о проклятии, которое никак не хотело исчезать, все же оставались на стороже. Посты были усилены, войска приведены в полную боевую готовность. Ежедневно тренировалась не только Луна. В Гарнетусе опытные воины усиленно тренировали новичков. Причем в этот раз решили взять способных юношей и из других петрамиумов. Кто знает, во что может вылиться очередная война с ведьмой. Из-за того, что Луне не разрешалось выходить за пределы дворца, страдала не она одна. Джемма совсем застоялась в конюшне. Луна каждый день прибегала к ней, чтобы угостить сочной морковкой или яблоком. да тихим шагом прогулять вдоль дворца. Джемма так тосковала, что была рада даже Фитчику. Фитчик тоже тосковал, ведь каникулы закончились, и Аметрин с Лиссой больше не бывали во дворце. Пока шли тренировки, она приезжала каждый день, и они сдружились, найдя массу тем для задушевных разговоров. к тому же авторитет фитчика значительно вырос в глазах лисы когда та увидела как быстро и четко он действовал в ситуации с ранением ее подопечного кстати та рана действительно оказалась пустяковой и быстро зажила не оставив следа зато луна с в отсутствии митрина вдоволь обсудили и его замечательное сложение и его изумительный символ на спине, который им удалось увидеть благодаря тому, что юноша снял рубашку. У уроженцев Горнетуса символ представлял собой рисунок, выполненный из мельчайших красных, оранжевых и желтых камней. Основной тематикой рисунков, конечно же, был огонь. У кого-то на спине красовался сияющий огненный шар. У кого-то извергающий раскаленную лаву вулкан, у Аметрина же голова огненного льва. Его грива горячими языками пламени пылала между лопатками и рассеивала искры по всей спине. Лев отличался красотой и благородством и имел величественный вид. Глаза, как живые, светились умом, да и вообще Вся картинка казалась живой из-за игры света на мельчайших драгоценных камнях. Это был очень молодой лев с короткой гривой, но Сентария объяснила Луне, что с возрастом грива будет расти и займет практически всю спину. Девочки решили, что символ Аметрина олицетворяет собой смелость, мужество и отвагу, что очень ему подходит. Сегодня юноша наконец-то должен был приехать к Луне, чтобы научить ее самому сложному и мощному заклятию — огненной волне, с помощью которой можно остановить небольшой отряд врагов. Ради такого случая Гелиодор даже обещал отпросить Аметрина с занятий. Специально для сегодняшней тренировки около дворца поставили длинный бетонный забор, чтобы было куда запускать волну, не рискуя при этом сжечь что-нибудь. Помочь в освоении заклинания вызвался сам Гелиодор, а Александрит решил подстраховать дочь, чтобы в случае чего быстро затушить вышедший из-под контроля огонь. За время занятий в Гарнетусе Аметрин однажды уже показывал Луне огненную волну. Девочка хорошо помнила, как небольшой огонек в руках юноши стал на глазах расти, а затем превратился в огненную стену, которая понеслась вперед, выжигая все на своем пути. Луна тогда испытала неописуемый восторг. Ей не терпелось самой сотворить нечто подобное. Луна надела куртку из огнестойкого материала и узкие черные брюки, которые заправила в высокие ботинки, чтобы искры не проникли под одежду. Она зашла в ванную, чтобы заплести косу, которую затем планировала скрутить в тугой пучок и закрепить шпильками, чтобы не мешала. В комнату постучали. Не выходя из ванной, девочка крикнула. «Мама, заходи, я сейчас!» Дверь открылась, и в комнату вбежал высокий часовой в доспехах. От него шел резкий запах дыма, а руки были черны от сажи. Перо на шлеме, которым так гордились воины Манибиона, обгорело и печально повисло. Он держался за сердце и с трудом переводил дыхание. «Госпожа Луна!» Надсадно кашляя и, вытирая грязной рукой слезящиеся глаза, прохрипел он. «Беда! Пожар! Монебион в огне! Нужна ваша помощь!» Девочка, выбежавшая из ванной, остолбенела. «Что случилось?» «Огонь! Море огня! Столько жертв!» И он вновь закашлялся. — Господин Александрит послал за вами, только вы можете помочь. Луна застыла в оцепенении. Манебион, яркий, цветущий, с его белоснежными домами, уютными улочками, лекарственными садами, горит. — Поторопитесь, каждая секунда на счету! Схватив ее за руку, часовой быстро потащил девушку к выходу. Легкие доспехи взвекнули, и шлем съехал на бок. Часовой раздраженно поправил его и рывком открыл дверь. Луна только успела схватить сумку и фитчика, как они уже оказались в коридоре. Дворец был странно пуст и тих, только вдалеке раздавался топот ног. — Где все? — на бегу спросила Луна. — На пожаре! Давайте скорее! — Я и так бегу изо всех сил! Луна попыталась выровнять дыхание, придерживая хранителя и сумку, которая хлопала по спине. — Пойдемте через второй выход так быстрее! Часовой свернул в левое крыло дворца. От резкого движения шлем вновь лязгнул за бралом и чуть не слетел с головы. Луна удивилась. Еще в комнате она заметила, что доспехи как-то криво сидят на худой фигуре часового. Они явно были ему велики. Но голос... Голос казался таким знакомым, что она отбросила все сомнения, устремившись на помощь терпящему бедствия Маневиону. Но вот они выбежали на задний двор, И девочка резко остановилась. Посередине двора вращалась магическая воронка — огромный черный водоворот, в котором длинными змеями закручивались по спирали красные, золотые, серебряные и белые линии. — Это что? — спросила Луна, хотя узнала портал. Она уже видела подобную воронку. только в небе. Через нее появились стражники-жидеиды, захватившие Аниту. Отец потом объяснил девочке, что существует только один путь между Драгомиром и миром по ту сторону Земли — портал, через который прошла Луна. Черную воронку умела делать только жидеида и ее помощники — с помощью колдовских заклятий. Инстинктивно подпятившись, Луна вытаращилась на часового, пытаясь разглядеть, кто скрывается за доспехами. «Этот портал оставил твой отец, чтобы быстрее добраться до места происшествия. Некогда ждать, пока лестница явит свои ступени. Пойдемте скорее!» Фитчик, увидев воронку, Крепко вцепился в плечо Луны. — Нет, туда нельзя, тут что-то не то. Девочка начала осторожно отступать обратно к двери. — Сейчас, сейчас, — бормотала она. — Куда же вы? Мужчина крепко схватил ее за руку и потащил к порталу. — Надо торопиться, там нужна ваша помощь, люди умирают, ожоги страшные. Девочка попыталась вырваться. «Но это колдовской портал. Отец не умеет делать его». «Кто вам сказал? Правители умеют все, просто не говорят об этом. Хватит болтать, люди погибают». Петчик изо всех сил тянул Луну за лямку сумки. «Не слушай его, я чувствую, он врет». «Уходим! Пошли за отцом!» «За каким отцом?» Занервничал мужчина, поправляя вновь покосившийся шлем. «Я же говорю, он там, и все целители тоже. Но они не справляются. Люди гибнут сотнями, а мы теряем время!» Он продолжал толкать упирающуюся девочку к порталу. «Но такую же воронку создавала деида, в отчаянии закричала она. «Какая деида? Она давно умерла, а порталы были всегда!» Мужчина с удвоенной силой потащил ее к воронке. «Пустите! Помогите! На помощь!» Луна извивалась, легаясь и царапаясь. но руки скользили по гладкому металлу, причиняя боль лишь ей самой. Мужчина как-то странно посмотрел на нее. В его глазах полыхнула такая решимость, что девочка содрогнулась. — Я не хотел, но ты не оставляешь мне выбора! — воскликнул он и ударил Луну в висок. Девочка практически потеряла сознание. Ноги у нее подкосились. Фитчик с истошным криком впился в незащищенные ладони нападавшего, до крови прокусив палец. Тот ленивым движением отбросил маленького хранителя в сторону. Фитчик, сделав кувырок в воздухе, хищно оскалился и попытался вцепиться когтями в глаза часового. Тот, выругавшись, пошатнулся. и чуть не потерял равновесие. Шлем все-таки слетел с его головы и покатился по брусчатке. Прижимая к себе обмякшую девочку, нападавший ребром ладони ударил хранителя. Фитчик упал вслед за шлемом, сильно стукнувшись о землю. Собрав последние селенки, подволакивая одно крыло, он подлетел к луне, и вцепился в ремень ее сумки. Та, с трудом удерживая ускользающее сознание, не сводила расширенных глаз с лица похитителя. «Это вы! Не может быть!» — прошептала она. Мужчина поднял луну и швырнул в крутящуюся воронку. «Нет!» Девочка попыталась ухватиться за стремительно сжимающиеся края портала. Но воронка неумолимо уменьшалась, и вот с резким хлопком закрылась. Все исчезло. Задний двор выглядел как обычно. Не осталось никаких следов того, что здесь произошло. Мужчина поднял шлем и поспешно водрузил его на голову, озираясь по сторонам. Он зашагал прочь.